Есть место, где такой момент возможен, ответила она потом. Оно расположено приблизительно на двух третьях дистанции между нашей позицией и передней линией противника. Эта трещина, ведущая к с и ее можно вскрыть. Покажи мне его, попросил Артул. У меня нет данных для оценки последствий такого действия. Предупредила Кселексении. Эвакуация изращения в момент извержения может оказаться невозможным. Ничего другого я и не ожидал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 «То, что я задумал, настолько рискованно, что я не могу поручить кому-то другому», — сказал он Манюсу. «И тем более, когда конец так близок», — мысленно добавил он. «Я понял», — произнес Манюс. По его тону было ясно, что он действительно все понял. Но Мион повернулся к находившимся неподалеку воинам.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 У главного входа их встретили встревоженные слуги с сейсмическими зарядами. Как ни были измотаны легионы Састартес, служившие им люди казались просто на грани истощения. То, что они еще могли работать, являлось бесспорным подтверждением их силы духа. На серых лицах совпалыми щеками, глаза их выглядели потухшими угольками, и чувствовалось, что они слишком устали даже для того, чтобы умереть. Но Мион следил за последними приготовлениями.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 «Мы не просто отвоевываем землю! Мы разрушим ее!» – Подхватил Салуран, полностью охваченный безумным ликованием. Расщелина была уже близко, но еще оставалась незамеченной для него вооруженного взгляда. Ее заслоняли вспышки взрывов и фонтаны грязи. Авточувство направляли Нумиона к точке в ста метрах ниже по склону, и отряд оказался почти под обстрелом своих братьев. «Переноси прицел вниз по склону, сержант Тускулан!» – передал Павуксу нумион.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 Он направил вниз луч фонаря, укрепленного на шлиме. Узкое место тянулось приблизительно на метр, затем трещина снова расширилась. В ограниченном пространстве оглушительно загрохотала болтерная стрельба. Сверху на легионеров полетели кровь и обрывки плоти зеленокожих. Ответные пули рикошетили от стен и стучали по броне легионеров, не причиняя им вреда. Рев орков стал еще яростнее. Нумеон и Арасус выпрямились.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 Жар от столкновения с кораблем-тараном преследовал копье огня в тоннеле, просверленном в оболочке штурмовой луны. Газы, выделившиеся при взрыве, окутали машину, и на пик было невозможно что-либо разобрать. Термит дрожал от напряжения, выли сирены, предупреждая о перегреве. Ткел неподвижно сидел на троне пилота, словно слившись с машиной в единое целое.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 «Корпус получил незначительное повреждение», – доложил Ткел вернувшемуся в рубку примарху. «И проклятая плотерка, застрявшая в трансмиссии, замедляет нас». «Но мы все еще движемся», – сказал вулкан, снова переводя на себя контроль за орудийной системой. «А раз движемся, значит, приближаемся к цели». Ткел направил термита через стены вниз, и машина стала спускаться почти вертикально, пробуравливая крыши и перекрытия коридоров и залов.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 В любом открытом пространстве машину встречали перекрестные огонь и мины. Копье огня погружалось все глубже. Орки атаковали огромными толпами, а на пиктокранах перед вулканом мелькали полости за пределами шахты, где скапливались еще более крупные орды.